Глава восемнадцатая. Теплая весть, Блаженная Ксения. Выйдя из церкви, отец Алексей невольно прищурился от солнечных лучей, бивших прямо в глаза. Он прошел немного вперед по холму и остановился в том месте, где колокольня закрывала солнце. Отсюда открывался вид на Волгу, сейчас мерцавшую в свете прощальных осенних лучей. В такие дни река становилась темно-синей, а последняя листва деревьев окрашивалась в веркожелтые тона. Ветра не было, и вода ровная и гладкая вспыхивала на короткий миг, зажигаясь от солнца. Вверх по течению показалась белая точка, и отец Алексей понял, что это катер, которого он ждал. Так оно и оказалось, и катер, описав по воде дугу, лихо подрулил к причалу. Отец Алексей увидел Егора Пругина, отца Василия, а с ними тех самых людей, которые захотели побывать в обители. смеясь и о чем-то переговариваясь, они выпрыгивали на причал, выгружая сумки из белоснежного новейшей модели катера. Отец Василий перекрестился, глядя на храм, увидел друга и, помахав ему рукой, повел гостей за собой по дорожке, проложенной по склону холма. Следом за ним шли Егоры семья Скворцовых, которая в эти дни принимала дочь Ксению с ее парижским женихом Жераром. Больше года они собирались приехать из Парижа, и вот, наконец, собрались. Культурная программа, организованная Владиславом, включала и посещение мастерской Пургина, после чего они пригласили Егора на прогулку по Волге. Егор предложил не бесцельное катание по реке, а поездку в Васильевку. Место красивое, да и с обителью молодым гостям полезно познакомиться. «Позволь представить тебе, отец Алексей, моих друзей, Владислава и Елену. Это их дочь Ксения, а это ее однокурсник из Сорбонны парижанин Жерар. Не Филипп, к сожалению, но, понимаешь ли, все-таки француз, — неловко сострил Егор. «Сердечно рад, милости прошу», — отец Алексей наклонил голову и рукой указал путь к уже построенному зданию, где располагались классы для занятий, актовый зал и трапезная с подсобными помещениями. Здесь же находились и комнаты для гостей. Жерар Ксавье был молодой человек двадцати лет, сухощавый, черноволосый, с короткой чулочкой, гладко выбритый, с доброй белозубой улыбкой, с веселыми, чуть озорными глазами. В джинсовом костюме, в футболке с какой-то замысловатой надписью на груди он ничем не отличался от российских парней, и если бы Егор не сказал, что это парижанин, отец Алексей принял бы его за обыкновенного россиянина. А вот Ксению действительно можно было принять за парижанку или за морскую девушку из какой-нибудь там Швеции или Нидерландов. Стройная, русоволосая, с косой, которая опускалась из-под изящной белой кепочки на спину, в белых брючках и бежевом пиджачке, надетом на тонкий свитер, она сразу же обращала на себя внимание. Нос прямой, как у матери, овал лица несколько удлиненный, ушки маленькие. Все вроде совсем не наше, а заморское. И тем не менее она была коренная волжанка, а юноша француз. Вы простите, я сейчас занят. Отец Алексей непривычно для себя смутился. Отец Василий на втором этаже крайние комнаты для вас приготовленные. Сейчас к вам подойдет Женя Весенин, он покажет обитель и расскажет обо всем, что вас заинтересует. Встретимся потом за трапезой. И неловко поклонившись гостям, он пошел к недостроенной пока части здания, где должны располагаться келье крестовых сестер. На самом деле там ему сейчас делать было совершенно нечего, а давно пора было идти к причалу, садиться в видавшая виды лодку с подвесным мотором и ехать туда, где с вечера поставлены сети. Владыка выхлопотал им лицензию, по которой разрешалось таким образом ловить рыбу. Заниматься этим приходилось отцу Алексею самому, потому что обращаться с сетями ребята могли, но с трудом, да и других дел у них хватало. А так как основную часть пищи для взрослых насельников обители составляла именно рыба, поэтому столь важное дело, как ее добыча, отец Алексей взял на себя. Женя Весенин вел гостей уже привычным маршрутом для всех проверяющих и любопытствующих, как определил отец Алексей. Посмотрели одну комнату для ребят, одну для бабушек, зашли в актовый зал, а потом в учебный класс. Здесь, как и в лучших жилых комнатах, уже ждали гостей. И едва они вошли, двенадцать учеников, шесть были на послушаниях, встали и дружно провозгласили: «Бонжур, здравствуйте!». Матушка Елисофета, которая вела урок, пригласила гостей к учительскому столу, поставленному перед столами учеников. «У нас сейчас занятия по основам православной культуры», — сказала матушка Елисофета. «Может, вас что-то заинтересовало у нас в обители? Пожалуйста, спрашивайте». «Да», — Алена не могла понять, как обитель не только выживает, но и продолжает расширяться, строиться. «Да». Отец Василий сказал, что постоянного спонсора нет. Девочкам приходится работать, как и мальчикам. У нас это называется послушанием. Каждому оно дается по силам. Кому на ферме, кому в поле, кто в самой обители работает. А как даже учиться? Успеваем. А вот ваши дети закончат школу? У вас ведь средняя школа. Да, все дети получат аттестаты зрелости, так что можно будет продолжить образование дальше, кто пожелает. Конечно, не в Париже, но ведь у нас есть и свои университеты. Конечно, конечно, быстро ответила Алена, слегка покраснев. Я не об этом, просто интересно, как вы живете. Господь не оставляет. Вы что в Сарбонне изучаете? Какая у вас специализация? Обратилась матушка Елисавета Ксения. Филология, языки. Понятно, дети, давайте споем гостям. Встали, приготовились, и к немалому удивлению гостей дети дружно запели: "Ангел небесный, дай знать, подскажи, душам заблудшим их путь укажи, и устреми взоры грешных людей на Божье творение, на лебедей." Вели песню две девочки Таня и Саша, сестры погодки, которые сами пришли в обитель, когда их отца посадили в тюрьму за убийство своей жены. Убил он ее только за то, что она не дала ему денег на выпивку. Он ей опостылил своим беспробудным пьянством. В белых передничках, на серых платьях, в серых косынках сестры и сами походили на молодых лебедушек, о которых пели. Матушка Елисафета, разучившая с послушницами эту песню, вела ее вторым голосом вместе с мальчишками, подпевавшими без слов, выводя лишь одну мелодию. И песня набирала силу, трогала, несмотря на самые простые, иногда и вовсе непоэтические, а корявенькие строчки. Если клебедушке не гнёт беда, лебедь не бросит ее никогда. Будет любимую он миловать, будет ее от не в згод защищать. У лебедей, хоть и птичьи сердца, любят друг друга они до конца, свято храня до скончания дней верность любви лебединой своей. И вот здесь матушка Елисефета повела песню в полный голос, выделяя припев, окрашивая его таким чувством, что и у Ксении, и у Жерара который с трудом на понимал, о чем пели дети, отозвались на песню сердца. Гордые, светлые эти создания, посланы Господом нам в назидание. Люди, смотрите, учитесь у них, не предавайте любимых своих. Алена и Владислав захлопали, а Женя Весенин, наблюдая за Оксеней все время, но так, чтобы она не замечала этого. увидел, что она сглотнула как-то судрожно, как это бывает, когда человек взволнован. Эту песню нам одна прихожанка напела. У нее диск есть. Вот она нам и дала переписать. Чуть улыбаясь сказала матушка Елисефета. Так что мы учимся не только церковному, но и светскому пению. А вы, Ексения? Нет, музыки нас не учат, но я бываю на концертах. А сами поете? спросила девочка Таня, улыбаясь. Нет, но как все, для себя пою иногда. А по французски умеете? спросила сестра Тани Саша. Петь? Нет, не знаю пока. А про вашего ангела небесного знаете? Про Ксению Петербургскую спросила Таня. Что? Разве есть такие песни? Я читала про нее, но песен что-то не встречала. Есть и песни народные, сказала матушка Елизавета. Они простые, но трогательные. В них житие блаженной пересказывается. Это потом вмешался в разговор отец Василий, а сейчас пора ужинать. Устали гости. И правда, впечатления оказалось много. Но немного отдохнув, пришли в трапезную. С аппетитом поели горяченькую картошку с жареными судаками, наловленными отцом Алексеем. Попробовали заморских деликатесов и даже французского вина, привезенного гостями. Это было легкое белое перно, к которому привык Жерар. Этот и другие сорта вин поставлял на рынок и не только французский завод его отца, и виноградники тоже были у него на юге Франции и в Провансе. Отец Алексей, ты что-то молчалив сегодня, глядя на друга. Отец Василий поставил на стол чашку. Трапеза закончилась. И теперь пили чай. Все новости уже обсудили. Отец Алексей, понимая, почему к нему обращается друг, слишком красноречив был его взгляд, ответил: «Хорошо, моя очередь рассказывать. Я понимаю. Только вы, Есения, потихоньку объясняйте своему другу, в чем суть моего рассказа. Ладно? Отец Алексей видел, что более всего девушка произвела впечатление на Женю Весенина. Сейчас он сидел тихий, задумчивый, решил рассказывать и для него. А вы, вероятно, знаете о нашей небесной покровительнице Ксения? Да. Но отец Алексей неожиданно для всех, даже для отца Василия и матушки Елисеевой, сказал: про блаженную Ксению есть много историй. Я расскажу ту из них, которую мало кто знает, а может, я ее сам придумал. Во сне иногда мне приходят разные сюжеты. Отец Василий знает, кое-что я ему поверял. Ну ладно, слушайте. Тот, кто хотя бы раз бывал в Петербурге зимой, знает, какая ужасная стужа лютует там в январе. Начал свой рассказ отец Алексей. Ладно бы просто мороз, как в Москве. Откуда родом герой нашего рассказа, например? Назовем его Ваней, хоть имя его доподлинно неизвестно. В Петербурге мороз особый. Сырость дает такой эффект, что даже трудно дышать, когда ударит дедушка Мороз палкой по Неве да по Финскому заливу. Как будто разозлится дедушка, что в раз забыли про него, как только прошли рождественские праздники. «Надьте вам, безобразники!» — крикнет Дед Мороз и так дунет, что птицы на лету мёрзнут и падают замертво. Вот в такой мороз ночью оказался на Петроградской стороне Ваня, студент Московского университета, только недавно открытого в Москве императрицей Елизаветы Петровной, дочерью Петра Первого. Надо пояснить, как наш Ваня оказался в северной столице и почему один... «Ночью, в странном одеянии», — продолжал отец Алексей, у которого были неплохие актерские способности. Недаром в студенческие годы он выступал с чтением стихов. Матушка Елисофия, это тогда студентка Анна, хорошо это помнила. Панталоны на нем самые модные, чулки шелковые, а зипун — драный, как и шапка, совсем простонародная крестьянская, видавшая виды. А на ногах-то у него ужас! Отец Алексей даже расширил глаза, чтобы все почувствовали, какая жуткая обувка была на Ване, вместо лаковых башмаков, брошенная ему разбойниками. Не то сапоги, не то остатки валенок, нечто среднее непонятное. Спросите я, почему дворянин Иван Соловцов оказался в столь странным одеянии в Петерсбурге в жуткую морозную ночь? Отвечу. Все дело в том, что Ваню по причине музыкальности и хорошего голоса определили в певчее наряду с другими занятиями, которые он посещал, изучая науки, постигал премудрости, словесности, устройство мира и прочее. И вот, когда царица посетила Москву, Ивана вместе с другими определили встречать императрицу пением. Она, как известно, была поклонницей итальянских и французских комедий с музыкой и танцами, балов и карнавалов. И заприметила она среди хористов хорошенького лицом и с нежным голосом Ваню и взяла его с собой вместе со всей многочисленной свитой в Петерсбург, чтобы он пел вместе с другими и отдельно. И вот сани, запряженные лучшими конями, помчались из одной славной русской столицы в другую. Ехали, вернее сказать, мчались весело, с вином и вкуснейшими закусками, ибо Елизавета Петровна, веселая и румяная, любила не только танцевать и петь, но и вкусно покушать, повеселиться от души, забывая даже про государственные дела, правда на время. Отец Алексей, видя, что слушают его со вниманием, постепенно воодушевлялся собственным рассказом. Глаза его то поблескивали озорными огоньками, то суровели. Лицо меняло выражение, становилось то веселым, то грустным, когда он сдвигал свои густые брови или брался за бороду, теперь доходящую ему до груди. Вот и уже на пятый или шестой день веселья Ванюшка наш потерял счет дням. Ехали куда-то уже в Петербурге, и он что-то кричал и, кажется, размахивал руками, да неловко так выпрямился и вывалился из саней. Саня какого-то Вельмоза, который взял его ехать со товарищей куда-то к себе в Именье или еще куда-то, проехав немного, остановились. Ванюшка попытался встать, да упал. Потом снова и снова. Мело, темнело. Ждать долго Вельмоза не привык, да но、ну、его совсем пьяный дурак. И Вельмоза приказал ехать дальше, оставив бедного Ванюша одного посреди дороги, действительно пьяного и почти ничего не соображающего. В таком виде его заприметили окраинные разбойнички, быстренько раздевшие Ванюшу. Слава Богу, среди них оказался один, бросивший ему свой зипун вместо снятой шубы да свою шапчонку вместо меховой Ванечкиной шапки, подаренной ему маменькой, когда из своего поместья он уезжал в Москву. Сначала Ванечка ничего не понял, лишь хихикал, когда его раздевали, но очень скоро протрезвел, Так как Дед Мороз, как уже сказано, ерился, дул, напрягая щеки. Ванечка увидел, что сидит на снегу, прислоненный к какому-то полу разрушенному сараечику. Господи, подумал Ванечка, где это я? Пошел по дороге, увязав в снегу. Скоро остановился, понял, что идет туда, не зная куда. Повернул обратно, вышел вроде на дорогу, но не видно ни одной хотя бы лачушки, куда можно постучаться. Ванечка пошел быстрее, пытаясь согреться плотнее, прикрываясь зипунчиком, отворачиваясь от ветра. По-прежнему ни жилья, ни человека. Вот что значит пробирает до костей, подумал Ваня, чувствуя, как мороз именно до костей леденит его тело. Что же это такое? Неужели я тут и пропаду? Он шел по дороге, как ему казалось, к центру города, а на самом деле петлял по окраине Петербургской стороны. В сознании его мелькали то роскошные залы, то лица. Вот выплыло широкое тарелка и лицо вельможи, вроде добродушное, но с гнувшей какой-то ухмылкой, внезапно появляющееся на этой тарелке. Вельможа протягивает Ване кубок с вином, золотой, поди, а может и медный, и заставляет Ваню пить до дна и хлопает его по плечу. Ваня пьет, и Хмелеев выкрикивает стих самого Сумарокова, который ему нравится особенно, и Ванечки аплодируют, а он еще и поет, и ему опять аплодируют, а потом, потом, ах, да я же пропадаю, конец мой пришел. Понял Ваня и заплакал, слезы превращаясь в ледяные бороздки на его лице, и он все-таки стряхивал их, все не мог смириться с тем, что погибает. Как глупо, как шут Гороховой, пропадаю. Кто-то ударился о его грудь, это какая-то заблудшая, как и он птаха умирала на лету. А Ванечка наклонился, поднял с обувки, в которую его обрядили, тепленький еще комочек и осторожно прижал его к сердцу. Милая, погибаешь, как и я, подумал он. Может, я тебя погрею немного, маленько поживешь еще. И вот в эту самую минуту перед ним возникло какое-то странное существо, не то мужчина, не то женщина, но несомненно это был человек. Ради Христа, помогите мне, взмолился Ванечка. Заблудился я и замерзаю. Вижу, милый, вижу. И человек взял Ванечку за руку и повел за собой. Ладонь была мягкая, теплая, и Ванечка догадался, что эта женщина встретилась ему. Скорее всего нищенка, так как на ней был какой-то ветхий платок, который разглядел Ваня, и еще такое же ветхое пальто, перепоясанное ремнем. Сюда, милый, сюда, она свернула с дороги, уверенно ведя Ваню сквозь темноту. Довольно скоро они оказались у какого-то домика. Незнакомка постучала в дверь и, на испуганный вопрос, кто это, спокойно, но громко ответила: это я, открывай скорей. Услышав голос женщины, дверь немедленно открылась. Ваня был спасен. Когда хозяйка засветила лучину, усадила гостей поближе к печке, закутав Ванечку в платки, тулуп, растирив ему щеки, потом ноги, Ваня, сбросив не только ужасную обувку, но и шелковые челки, постепенно перестал трястись, с благодарностью посматривая то на хозяйку, то на спасительницу свою. она, несмотря на ветхую одеяжонку, не замерзла и даже сняла с себя пальтицу и оказалась в старой вязаной зеленой кофточке и длинной красной юбке. Ветхий длинный платок она тоже сняла, оставшись в белой косынке. Ваня, помимо воли, обратил внимание на две особенности незнакомки. Первое — ее спокойное чистое лицо, не сколько не замершее от лютого ветра и мороза, как будто защищенное каким-то особым щитом. Второе тепло, которое исходило от нее, которое он почувствовал еще на дороге, когда она взяла его за руку. Ну что же ты милый, давай ее сюда, а то она там у тебя задохнется. Кто? Да птаха. Ваня хотел спросить, откуда вы знаете, но подумал, что незнакомка видела, как он поднял птаху. Бережно он вытащил из запазухи комочек и положил его на стол. Они разглядели, что птаха темно серая, однако грудка осветлела и даже слегка серебрилась. Может быть, такое впечатление создавалось от того, что так падал свет от лучины. Головка черненькая с белой полоской посередине. Чудо какое! Улыбнувшись, сказала хозяйка: "Только не мертвец ли, а Ксения? То есть Андрей Фёдорович. Прости меня, грешную. Ты ее приветил." Ванюша, не обращая внимания на странное к ней обращение, сказала о птахе женщина-мужчина. «Гляди, она на тебя смотрит». Ваня увидел, что птаха действительно открыла глазки бусинки и смотрит на него осмысленным взглядом, как человек. Нищенка, которую назвали Ксенией, а потом Андреем Феодоровичем, тоже улыбнулась и осторожно погладила птаху. Та, окончательно придя в себя, шумно отряхнулась, порхнула на комод – Откуда она знает, как меня зовут? – мелькнуло в сознании Иванюша, который тоже приходил в себя. И когда ему дали горячие воды, вытащенные из печки, доположили、да、туда меду, доподлили、да、в чашу еще какой-то жидкости, Ваня перестал трястись, лишь иногда крупно вздрагивал. Печка была протоплена вечером, сейчас давала мало тепла, но Ваня чувствовал, что тепло идет на него волнами и совсем не со стороны печки. а как будто бы оттуда, где сидела нищенка. Заметив, что Ваня удивленно смотрит на нее, она вдруг сказала, «А я тоже Ваня, певчий, зовут меня Андрей Феодорович, я полковник и пел в Никольском императорском соборе, и мое пение ценили высоко, спросил у Керью. Так-так, Андрей Феодорович, не желаешь ли и ты моего горяченького? А что, давай не откажусь, давненько хороших певчих не встречала». стоит и горяченько его пригубить не то Ксения не то Андрей Фиодорович сидел за столом чинно как и подобает полковнику выпрямившись с улыбкой глядя на Ванечку а он по немного стал понимать глядя то на лукирь и то на нищенку что перед ним наверное помешанная решившая именовать себя полковником Андреем Фиодоровичем но почему она узнала что он иван и певчий может знает и что с ним приключилось Ты не кручись, Ования. Все у тебя хорошо будет, будешь соловьем петь и с самим соловьем познакомишься. Каким таким соловьем? потерянно сказал Ваня, которого ты приветил. Это серебристый соловей. Серебристый? Да разве такие бывают? Ну, голосистый, если не серебристый, сказала Ксения Андреевна Одрович. Это заморская птица, не наша, я таких не видел. Нищенко опять, мягко так, с какой-то невиданной раньше Ваней сердечностью, улыбнулась и сказала, «Он наполовину заморский, а, скорее всего, наш, потому что петербургский, а потом и московский, а потом и по всей Россеюшке пойдет. Да ты услышишь сам». Она чуть пригубила питье, поставила чашу на стол, Потом стала надевать свое ветхое одеяние, подпоясываться. Ты, Лукерья, Ваню нашего ко дворцу отведи. Страже скажи, что он из саней выпал, пьяненький был, а потом его ограбили около дома твоего ночью. Ты его и спасла. Страже все доложит, Ваню примут и в Москву отвезут. Ему учиться надо, книги писать, в хоре петь. Да куда ж ты, Андрей Федорович? Морозище такой, и ночь не кончилась. — Пора мне. — И так я с вами заговорилась. — Прощавай, Ванечка. И она ему в пояс поклонилась. — Прощевайте, тетенька Андрей Федорович, храни вас Господь. И тебя спаси Господи. Закрывай за мной лукерья. И она ушла. Когда лукерья вернулась, Ваня хотел все подробно узнать про странную нищенку, но веки его отяжелели, пережитое страдание взяли свое, и он заснул. Поздним утром, когда Ваня проснулся, Лукирья в точности выполнила все, что ей сказала блаженная Оксения. На Петроградской стороне ее уже хорошо знали и считали радостью, если блаженная приходила в какой-нибудь дом, потому что всегда за этим посещением следовало какое-нибудь радостное событие. Блаженную видели за городом, где она ночью, даже в стужу и в дождь, молилась, кланяясь на все четыре стороны. Но чаще она молилась у стен церкви апостола и евангелиста Матфея, что была на Петроградской стороне. Ванечку благополучно отправили в Москву. В тот раз ему немного довелось узнать обложенный. Слишком быстро он был отправлен из северной столицы. Надо было замять неприятное приключение и выходку того вельможи, которому одно время благоволила императрица. Но позже, когда Ванечка уже стал Иваном Ивановичем и действительно, как и предсказала Блаженная, стал автором трудов и певчим, ему нет-нет, да и вспомнилась нищенка, спасшая его от смерти. Он узнал о Блаженной и чудесах, творимых по молитвам к ней. А когда прочел в журнале «Северные цветы» стихотворение оборона Дельвига о Соловье, то отчетливо увидел и странную птаху, пригретую у него на груди. И слова Оксении Андреевны Одоровича вспомнились ему, и ее странное имя стало понятно. Так она называла себя в память о рано умершем муже, полковнике, певчем императорского храма, одежду которого износила до крайности, прежде чем снять ее с себя и облачиться в нищенские одежды. И в тиши своего кабинета Иван Иванович читал снова и снова: "Соловей мой, соловей, голосистый соловей". Ты куда, куда летишь? Где всю ночку пропаешь? Тото бедное, как я, ночь прослушает тебя, не смокаючи очей, утопающе в слезах. Ты лети, мой соловей, хоть за три девять земель, хоть за синие моря на чужие берега, побывай во всех странах, в деревнях и в городах, не найти тебя нигде, горемычнее меня. И хотя Иван Иванович вовсе не был горемычным, стихи барона, полунемца, полурусского так трогали его, что он заливался слезами и вспоминал слова блаженной, а все-таки он наш, потому что петербургский. Иван Иванович вставал, вытирал слезы, боясь, что их увидит жена или дочери, думал о том, что барон Дельвик назвал свое стихотворение русской песней и еще о том, что он был другом самого Пушкина. Он подходил к домашнему аналою, установленному в углу кабинета, начиная молиться и благодарить Бога за все те милости, которые Он оказал ему через блаженную Ксению, наряченную петербургской. Отец Алексей умолк, минуту другую все молчали, но вот Ксения встрепенулась и прямо глядя на священника спросила: "Но ведь Соловей Алябь его вовсе не грустный, как в вашем рассказе, наоборот". веселый, звонкий, так его все поют. Верно, Ксения, поддержал девушку отец Василий. Ты, отец Алексей, неплохой рассказ придумал, но все же не до конца его довел. Прости, конечно, за критику. Про себя отец Василий был даже удивлен, что друг его оказывается и что-то чисто литературное сочиняет, а не только записывает свои размышления. А Вера. о церкви и о себе самом. Кое-что из этих записей отец Алексей читал другу, но вот такой рассказ обнародовал впервые. Интересно, эту историю он выдумал или где-то прочел? Он спросил об этом. Понимаете, я уже и сам не знаю, что придумал, а что прочел. Важно другое. Блаженная Оксения вполне могла участвовать в этой истории. Мне еще хотелось сказать и про Алябьева. Он посмотрел в сторону Ксении, но он в рассказ как-то не вписался, видимо, надо писать отдельно. О чем? – спросила Ксения с интересом. Если вы не устали от моей болтовни, я расскажу, но сначала я предлагаю выйти на свежий воздух. Ночь теплая, а Волгу в такое время вы наверняка не видели. Предложение приняли, от обители отошли недалеко на высокий холм. Куда оператор Леоня Демин водил Женю Весенина, когда снимали фильм. Это место полюбил и отец Алексей, когда Женя показал священнику, как отсюда смотрится обитель. Ночь высветлила и посеребрила середину реки, куда падал сизый свет от полной луны. Мелкие звезды походили на пригоршню монет, рассыпанную по небу чьей-то прощальной рукой. От реки веяло свежестью, но для поздней осени ночь все же была непривычно теплой. Как у вас хорошо! Невольно вырвалось у Ксении. Почему это у вас? Несколько иронично сказал отец Василий. Это места и ваши, Ксения. Париж парижем, а родина ваша здесь. Конечно, конечно, вмешалась в разговор Алена. Никто об этом не забывает. Вы хотели про Алябьева? Отец Алексей вздохнул. Да, конечно. Но это касается той же темы. Отец Василий незаметно для других дернул друга за рукав рясы. А? Да, Алиона. Про Александра Александровича Алябьева значит. Матушка Елизавета мне про него рассказывала, а уж потом я про этого замечательного человека прочел. Матушка Елизавета прежде светская музыка интересовалась, сейчас, конечно, церковной. Так вот, Алябьев написал соловья совсем без этих. Превиатур, или как там они называются, которая теперь все певицы выставляют на показ. Колоратур, поправила матушка Елисавета. Пусть так, колоратур. Но дело-то вовсе не в них, ведь о чем Дельвиг написал? О девушке, которую милый разлюбил. Вот она и обращается к Соловью, который всю ночь поет и поет, а девица-то слезами заливается. И в целом свете нет ее горемычней. Вот о чем смысл, но не весь. Отец Алексей назидательно поднял палец. Тут важно понять, что Соловей-то про любовь поет, а любовь светла, прекрасна. То есть жизнь таликует вокруг, хоть ты и слезами заливаешься. Мудрено что-то заметил Владислав, молчавший до этого. А ничего мудренного. Радости и горе рядом ходят, разве не так? Отец Алексей покосился на Жерара, который вслушивался в разговор и не понимал его суть. Но насмешливая улыбка время от времени появлялась на его лице, и тогда он пожимал плечами, показывая, что ему не все понятно, даже странно как-то. Соловья, по-моему, испортила. Полина Виардо неожиданно сказал отец Алексей. Виардо, та самая, та самая знаменитая француженка, певица, в которую был безнадежно влюблен наш Тургенев. «Интересно», — удивился теперь и Владислав. «Поясните, отец Алексей, при чем здесь французская певица? Пусть лучше матушка объяснит, она в музыке разбирается». Все взгляды устремились на матушку Елисофету. Она была в теплом платке, накинутом поверх апостольника. В лунном свете сейчас хорошо было видно ее лицо, тонкий профиль, которым залюбовался Егор Пургин — не вступавшие до сих пор в разговор, а все время наблюдавшие выражения глаз, движения рук, игру света на лицах говорящих. Дело в том, что мадам Виардо как раз гастролировала в Петербурге. Она разучила и пела соловья, да так вертуозно раскрасила музыку Алябьева, что каждое исполнение вызывало бурю апации, как пишут современники. Немудрено, что Тургенев влюбился, сказал отец Василий. Он же был поэт и в прозе поэт. Дело не в нем, а в Полине Виордо. После нее все певицы колоратуру свою стали показывать именно на Соловье Лябьева и загубили подлинный смысл песни. Почему же загубили? не скрывая иронии, спросила Алена. Песня приобрела мировую известность, ее всюду поют наши знаменитые певицы, когда выезжают за рубеж. Ну и что? не сдавался отец Алексей. Смысл Соловья другой, за формой забыли содержание. Но форма-то замечательная, не сдавалась и Алена, даже прекрасная. И всем она нравится, и все ее приняли. Съел, засмеялся отец Василий, кончай сопротивляться. Ладно, в споре никакая истина не рождается, поэтому прекращаю. И славно, сказал Егор Пургин, лучше посмотрите на Волгу. Сейчас она кажется такой светлой, чистой. Всё луна, отозвался отец Василий. Девушки наши замерзли, да и я что-то озяб. Когда возвращались кобители, Женя Весенина оказался рядом с Ксенией. А вы что думаете? спросила она. О чём? Женя вдруг почувствовал, как пересохло горло и трудно стало говорить. Ну а Соловье? Получилось, что французы русскую песню испортили. Ну что вы, никто так не говорил, с трудом выговорил Женя. Как кому нравится, тот так и поет. А вы какую любите музыку? Ксении хотелось получше узнать этого юношу. С печально веселыми глазами они так менялись, когда светловолосый юноша мальчик начинал что-то рассказывать, или про храм, или про обитель, или даже про коров. Когда побывали на ферме, оказалось, что Женя знает и Марьку, и Белянку, и Васюну, которая тоже его знает. слушаются и даже, как показалось Ксении, ластятся к нему, и она захотела обязательно поговорить с ним. Но за целый день эта возможность все не представлялась, и вот теперь, когда она оказалась рядом с ним, все же заговорила. Музыку я знаю плохо, но мне нравится, когда есть мелодия. Вот Леонид Иванович давал мне послушать Шопена, когда мы с ним делали фильм, мне очень понравилось, правда? Сама не зная почему, обрадовалась Ксения. Шопен это замечательно, а кто это Леонид Иванович? Женя рассказал. Но «Ну, если хотите, завтра я фильм могу показать. Конечно, вы что же оператором хотите стать? Да, я вас завтра обязательно поснимаю и на фото. Мне хороший фотоаппарат друг подарил. Он, между прочим, знаменитый футболист Игорь Соколов. Слышали? Я футболом не интересуюсь, а вот кино, да. Они остановились у входа в обитель. Подошел Жерар, родитель Ксении. Спокойной ночи, Женя. Попрощалась Ксения. Спокойной ночи. Отозвался он.